Совет 11. Мик Джаггер и образцы для подражания. В прошлый понедельник я видел, как 62-летний человек добрых два часа давал жару на глазах у восторженных фанатов. Да, Мику Джаггеру уже 62. Некогда юный фронтмен Роллингов стареет. Но харизма по-прежнему при нем. Он по-прежнему на коне, по-прежнему молод. Я смотрел на него и размышлял над темой семинаров, которые тогда проводил. Образцы для подражания. Один человек как-то обронил при мне. Мне уже за 60, вся жизнь позади. Если бы образцом для него был миг, он бы так не сказал. Найдите позитивные ориентиры, образцы для подражания, и вы увидите мир в новом свете, вам откроются невиданные возможности, перед вами распахнутся двери, о существовании которых вы и не подозревали. Лэнс Армстронг. Выдающийся образец мужества и упорства. Лэнс Армстронг, американский велогонщик, семь раз финишировал первым в общем зачете гонки Тур-де-Франс, Успеха добился после того, как победил запущенный рак. Мой отец — образец честности. Моя мать — прекрасный образец доброты. Мои дети — живые образцы бескорыстной любви и всепроникающего любопытства. Ричард Брэнсон показывает нам потрясающий пример того, как брать от жизни все. Ричард Брэнсон. Британский миллиардер, основатель Virgin Group, известен своими экстравагантными поступками, в том числе неоднократными попытками побить те или иные мировые рекорды. Певица Мадонна – образец обновления и преображения. Питер Друкер был непревзойденным примером того, как важно всю жизнь учиться и постигать новое. Нельсон Мандела, блестящий образец личного мужества Исследования гуманистическим идеалам. Часто у нас перед глазами маячат далеко не блестящие примеры, заставляя нас видеть недостатки сценария вместо возможностей. Ориентируйтесь на эталонные образцы мирового уровня, и вы обнаружите, что способны на большее, чем вам казалось, а жизнь заиграет новыми красками. Если вы выберете себе правильные примеры для подражания, ставки в вашей игре возрастут. Мы все из одного теста, все живые люди. Но есть те, кто достиг величия, значит, сможете и вы. Просто делайте то же, что делали они на пути к успеху. И вот что я вам скажу. Когда мне стукнет 62, я хочу быть как Миг потому что для него все еще только начинается. Совет 12. Бизнес — это связи. Я пишу эту главу, сидя в самолете, вылетающем из Франкфурта. Вчера я весь день встречался с издателями «Монаха», который продал свой «Феррари» и других моих книг, прилетевшими из разных стран. Каждую осень четверть миллиона человек собираются на крупнейшую в мире книжную ярмарку во Франкфурте на Майне. Для меня сегодня последний день 20-дневного турне с выступлениями и раздачей автографов. Я побывал в разных уголках Индии, одна из моих любимых стран, в Стамбуле, потрясающий город, и вот теперь в небольшом немецком деловом центре. За эти три недели я очень многое узнал. Познакомился с множеством прекрасных людей, которые тронули меня своей добротой. А несколько человек, сумевших начать жить полной жизнью, опираясь на образцы для подражания, потрясли меня до глубины души. Но главное, что я вынес из этого долгого пути, пожалуй, вот что. Выстроить отношения с людьми, едва ли не самое главное в жизни и бизнесе. Об этом так легко забыть, но на самом деле в основе любого бизнеса человеческие связи. И над ними надо работать. Во время своего турне я перешучивался с читателями, раздавая автографы, обедал с заказчиком тренингов для руководителей, пил кофе с издателями, Я узнал поближе людей в сообществе, сложившемся вокруг моих идей, а люди поближе узнали меня. Вот вам откровение. Люди хотят убедиться, что вы реальны, что вы порядочны, доброжелательны, и вам можно доверять. Им нужно потрогать вас, принюхаться к вам, посмотреть вам в глаза и понять, из какого вы теста. Они хотят ощутить вашу увлеченность своим делом, а когда они почувствуют, что вы того достойны, они начнут приоткрываться вам. Когда они поймут, что вы готовы им помочь, они начнут доверять вам. И, возможно, когда-нибудь помогут вам. Как только они придут к выводу, что вы хороший человек, они станут обращаться с вами еще лучше. И ваша карьера, а с нею и жизнь, выйдет на мировой уровень благодаря сложившимся хорошим отношениям и завоеванному доверию. Не стоит забывать о том, что люди предпочитают вести дела с теми, кто им нравится, с кем им приятно общаться. Да, я в курсе, это прописная истина. Но большинство из нас не понимают, как важно добиться совершенства в самых простых вещах. Секрет успеха как раз в них и заключается. Бином Ньютона — это только бином Ньютона. А все остальное как раз очень просто. Так встаньте из-за стола и прогуляйтесь по округе. Выйти и пообщаться пойдет вам на пользу. Пока вы не сделаете первый шаг, ничего не произойдет. Здоровайтесь с людьми. Обедайте с ними, показывайте искреннюю заинтересованность и доброжелательность. Проповедуйте свои идеи. Помните, чтобы кто-то захотел вам помочь, вы должны ему понравиться. И что бизнес — это связи. Совет 13. Уроки жизни от губки Боба «Квадратные штаны». «Губка Боб. Квадратные штаны». Американский мультсериал, ставший одной из самых популярных анимационных программ телевидения. «Губка Боб. Мой кумир». За завтраком Бьянка моя девятилетняя дочь спросила меня. «Пап, а Губка Боб настоящий?» Я рассмеялся. И призадумался. Если бы Губка Боб был человеком, мир был бы лучше. Серьезно. Вот четыре урока, в которых он мог бы научить нас получать от жизни больше радостей. Будьте оптимистом всегда и во всем. Этот парень или эта губка, этот губка, ладно, неважно, в любых обстоятельствах видит хорошую сторону. То, что у вас в голове, на самом деле влияет на то, что вокруг вас. А раз губка Боб везде ищет добро, Он его и находит. Бережно относитесь к людям. Губка Боб знает цену дружбе. Он искренне любит всех своих приятелей и знакомых в Бикини Боттом, даже Сквидварта, который, как выражается мой сын, вечно бухтит. Губка Боб знает, чтобы дружба крепла, надо относиться к друзьям с уважением и ставить их интересы выше своих. «Будьте оригинальны!» «Губка Боб — единственный в своем роде. Многие из нас не решаются быть собой, и мы отказываемся от своей мечты, лишь бы не выделяться. Но главное — будь верен сам себе», — сказал Шекспир. «Не бойтесь быть собой в самом лучшем проявлении». Уоррен Баффет как-то заметил. «Тебя не может быть двое». Уоррен Баффет, американский экономист, крупнейший инвестор и благотворитель, один из самых состоятельных людей в мире. Смейтесь и веселитесь. Что толку быть успешным и унылым? Какой тогда смысл в успехе? Да, штурмуйте вершины. Но пусть и само восхождение приносит вам радость. Неправда, что жизнь обязательно должна быть испытанием. В идеале... Она должна быть сплошным праздником. Так наслаждайтесь жизнью в погоне за своей самой заветной и смелой мечтой. Совет 14. Как стать счастливее? Мне удалось помочь многим топ-менеджерам и бизнесменам на тренингах и семинарах, внушив им одну простую мысль. И если хотите быть счастливее, чаще делайте то, что делает вас счастливым. Ну да, это кажется очевидным, но все не так просто. Едва золотое детство остается позади, большинство из нас забывает и о занятиях, которые радуют их душу. Один директор крупной фирмы как-то признался мне. В молодости я обожал долгие одинокие поездки на велосипеде. Потом у нас родились дети, Работать пришлось больше, дел стало не в проворот, и я забросил велосипед. Но я до сих пор вспоминаю свои одинокие катания. Это были одни из лучших часов в моей жизни». Другой клиент, потрясающий успешный предприниматель, сказал, что в юности с удовольствием играл на барабанах в рок-группе. «Эх, славные были деньки!» Потом я стал заниматься бизнесом и ушел в него с головой. А жаль, мне не хватает музыки. Когда я играл, то забывал обо всем. Вот вам домашнее задание. Составьте список из десяти занятий, которые наполняют ваше сердце радостью и напоминают о том, как прекрасно бывает жизнь. А потом, раз в неделю, выкраивайте время для того, Чтобы осуществить один из пунктов этого списка, ставьте его в свое расписание на неделю. Это важно. То, что включено в расписание, будет выполнено. Пока вы не составили расписание, все ваши планы — только абстракция. А великие люди достигли высот не благодаря отвлеченным мыслям «хорошо бы однажды». Они стали великими, потому что строили конкретные планы и почти безупречно воплощали их в жизнь. Они выполняли задуманное. Через 10 недель ваша жизнь изменится. Ощутив это дивное, возможно, подзабытое состояние, когда за спиной вырастают крылья и душа поет, вы вернете себе способность радоваться. А смысл жизни отчасти и в том, чтобы быть счастливым настоящему счастливым совет 15. удача любит усердных старая мудрость по-прежнему актуальна кто рано встает тому бог дает помоги себе сам жизнь улыбнется тебе я убедился в этом на собственном опыте я не из тех кто верит будто все предопределено и наша судьба записана на неких невидимых скрижалях. Такие разговоры попахивают комплексом жертвы и страхом. Страхом потерпеть неудачу. Страхом быть отвергнутыми. Страхом собственной неполноценности. Боязнью успеха. В этой философии человек будто бы ни за что не в ответе. Обычно так рассуждают люди, которые боятся даже вступить в игру. Я, конечно, верю, что мироздание зачастую вмешивается в нашу жизнь, когда мы меньше всего того ожидаем и когда больше всего в этом нуждаемся. Но я также всем сердцем верю, что свобода воли и возможность выбора даны нам, чтобы мы их использовали. А иначе зачем? Я верю, что мир отвечает нам добром на добро. Я верю что удача улыбается тем, кто прикладывает усилия, не позволяет себе расслабиться и готов идти на жертвы, когда это нужно, необходимо, чтобы достичь личного и профессионального величия. А еще я убедился, что все наши поступки влияют на будущее, и чем больше хорошего я делаю, хотя бы трудясь в поте лица, тем больше преуспеваю». «Жизнь добра к целеустремленным трудягам». Каждый из сверхуспешных людей, с которыми я работал как тренер, достиг величия, потому что трудился больше всех своих коллег. Другие сразу после окончания рабочего дня шли домой смотреть телевизор и спать. Но те, кто поднял свой бренд на мировой уровень, а доход фирмы до небес, вставали пораньше, чтобы выкроить лишнюю пару часов для работы и показывали миру, что твердо намерены достичь своей заветной цели. Я ни в коем случае не призываю вас принести в жертву работе личную жизнь, меньше бывать с семьей и трудиться в ущерб своему внутреннему миру. Все это, безусловно, очень ценные вещи, и я первый готов это подтвердить. Я хочу сказать другое. Чтобы достичь огромных высот, надо приложить огромные усилия. Таков закон природы. За последнюю тысячу лет он ничуть не изменился. Иван Зайденберг, председатель и исполнительный директор компании Verizon, рассказал мне такую историю из жизни. Моя первая работа была работа уборщиком. Мой начальник... Управляющий больше года смотрел, как я мету полы и мою стены, а потом сказал, что я смогу платить за учебу в колледже, если перейду на работу в телефонную компанию. Я спросил, почему он не сказал мне этого раньше, а он ответил, хотел сперва убедиться, что ты достоин. Verizon. Крупнейший на сегодняшний день оператор сотовой связи с США. С большим отрывом лидирует на рынке связи. 70-летний Иван Зайденберг в настоящее время уже не является исполнительным директором компании, но остается председателем. В числе прочих мы ведем тренинги для ведущих сотрудников компании Time Warner. Time Warner ⁇ одна из крупнейших медиакорпораций США. Ее исполнительный директор Дик Парсонс как-то заметил, лучший совет в жизни дала мне бабушка что посеешь то и пожнешь так засевайте свою ниву добивайтесь потрясающих результатов в своей работе трудитесь с горячим сердцем и холодной головой и не жалейте сил работайте в поте лица мироздание увидит ваше усердие поймет что вы твердо намерены воплотить в жизнь свои мечты и распахнет перед вами Все двери. Совет 16. В чем ваш дар? Дар, талант, гениальность – все это дано не только везунчикам с хорошей наследственностью. Мы с вами тоже вполне можем претендовать на звание гениев. Было бы желание. Открою вам секрет. Сосредоточьтесь на некой области – Направьте туда все свои усилия, вооружитесь твердым намерением добиться в ней превосходных результатов. И через три-пять лет вы будете знать и уметь в этом деле столько, что люди назовут вас гением. Майкл Джордан был гением баскетбола. Может быть, он стал великим благодаря врожденным талантам? Вовсе нет. Он взял то, что дала ему природа, и далее действовал по формуле. Целеустремленность плюс ежедневные тренировки плюс время равно гениальность. Он не старался добиться результата в пяти разных видах спорта. Он не распылялся. Он выбрал баскетбол и сделал все, чтобы стать в нем лучшим. И стал им. Томас Эдисон за свою жизнь зарегистрировал 1093 патента на изобретение. Только подумайте. 1093. В их числе была лампочка накаливания и фонограф. А школьный учитель назвал Эдисона тугодумом. Эдисон пропускал это мимо ушей. Сила. Он не пытался стать великим торговцем, великим поэтом или великим музыкантом. Он сосредоточился на изобретениях. Каждый день что-нибудь изобретал. И дал времени делать свое дело. И, пожалуйста, однажды его назвали гением. Это напомнило мне одну историю из жизни Пабло Пикассо. Однажды он пришел на рынок, и какая-то женщина протянула ему клочок бумаги. «Мсье Пикасса, сказала она восторженно, — «я большая ваша поклонница. Пожалуйста, не могли бы вы нарисовать что-нибудь для меня?» Пикассо охотно согласился и несколькими быстрыми штрихами набросал небольшой рисунок. «Вот, прошу вас», — сказал он, с улыбкой возвращая листок женщине. «Когда-нибудь это будет стоить миллион долларов». Женщина была потрясена. «Но, мсье Пикассо, у вас ведь всего секунд 30 ушло на этот шедевр». «Милая моя», — ответил художник, «у меня ушло 30 лет, чтобы научиться создавать шедевры за 30 секунд. Если что-то удается вам особенно хорошо, это и есть ваш дар. Откройте в себе таланты и работайте как сумасшедший, чтобы развить их. Первое. И едва ли не самое важное, что должен сделать будущий лидер на пути к успеху – это познать себя. Вам необходимо разобраться, в чем вы по-настоящему сильны. Подумайте, какие способности больше всего ценят в вас люди. Вспомните и о способностях, которые были вам даны и которые угасли, потому что вы ими не пользовались. Может быть, у вас дар к переговорам или потрясающие обаяния, и вы умеете найти подход к людям. А может быть, вы выдающийся исполнитель, человек, который безупречно справляется с поручениями. Или ваш талант заключается в творческом подходе и инновациях. Вы смотрите на то, что видят все, а замечаете нечто новое. Найдите в себе таланты и развивайте их. Сосредоточенность, ежедневное движение вперед, время. Начните прямо сегодня. И через несколько лет книги будут писать уже о вас, называть вас гением, восхищаться вашим величием. И будьте уверены, я тоже о вас напишу. Совет 17. Меньше говорить, больше слушать. Моя мама была мудрая женщина. В детстве я любил поболтать, люблю и сейчас. Оценки в школе у меня были неплохие, но учителя вечно делали мне замечания за то, что я использовал свои голосовые связки, когда надо и когда не надо. Однажды мама усадила меня перед собой, заглянула в глаза и сказала, Робин, нам не просто так даны два уха и только один рот. Это значит, слушать надо вдвое больше, чем говорить. Как верно сказано. Хотя у меня до сих пор не получается в полной мере следовать совету, но я стараюсь. Если вы хотите выразить человеку свое уважение и подружиться с ним, самый верный способ – это внимательно слушать все, что он говорит. Когда слушаете кого-то, жадно ловите каждое его слово. Этим вы даете понять. Для меня важно и ценно то, что вы говорите, и я смиренно умолкаю, чтобы услышать вас. Очень немногие умеют слушать по-настоящему. Бывает, сосед в самолете болтает и болтает все шесть часов от взлета до посадки. И даже не спросит, как меня зовут и откуда я или о книгах которые я прочитал по моему у таких людей проблемы со остротой восприятия они не понимают намеков не замечают ничего кроме себя должно быть их самих мало слушали в детстве большинство думает, что слушать значит терпеливо дожидаться, когда собеседник наконец замолчит и можно будет заговорить самому что самое печальное собеседника они при этом почти не слышат потому что заняты обдумыванием собственного ответа мне страшно понравились слова элиота сплитцера губернатора штата нью йорк не стоит лишний раз открывать рот когда можно просто кивнуть возьмите это за правило в семье на работе в жизни вообще и вас ждет невиданный успех меньше говорите Больше слушайте. Станьте лучшим в мире слушателем. Проникайтесь глубоким интересом к тому, что вам говорят. И увидите, что получится. Вы станете всеобщим любимцем. Совет 18. Покупатель выбирает сердцем. Я стою в очереди в Starbucks. Фоном играет Дэйв Matthews Бенд. В воздухе витает аромат кофе. Шипят кофемашины. Люди читают, отдыхают, разговаривают. Прекрасная атмосфера. Мне хорошо здесь. Совсем как дома. Если вы занимаетесь бизнесом, подумайте вот над чем. Люди выбирают, на что потратить деньги не столько головой, сколько сердцем. Конкурирующие фирмы Сражаются не за деньги покупателей, вовсе нет. Победит тот, кто завоюет их сердца. Обслуживайте покупателей так, чтобы запасть им в душу, и они придут к вам снова. Завоюйте их сердца, и они станут вашими преданными поклонниками. Забудете о чувствах людей, разоритесь. Конечно, я мог бы пойти в другое место, где кофе вкуснее определенно мог бы найти, где дешевле. Или отправиться в кофейню, которая гораздо ближе к офису. Но мне нравится ходить в Старбакс, он мне по душе. Здесь я могу расслабиться, здесь я счастлив, мне хорошо. Все мы стараемся, чтобы нам почаще было хорошо, ведь взрослые в некотором смысле просто большие дети. О свойстве покупателей прислушиваться в первую очередь голосу сердца, хорошо сказал Кевин Робертс, исполнительный директор Сачи Эн Сачи в своей книге Love Marks Будущее после брендов: Я уже 35 лет в бизнесе, но всегда доверял своим чувствам. Только затронув человеческие чувства, можно сделать так, чтобы у вас были лучшие работники, лучшие клиенты лучшие партнеры и самые преданные покупатели. Suchy and Saatchi, американское агентство телекоммуникаций и рекламы, имеет множество офисов по всей стране. Книга Кевина Робертса «Love Marks. Будущее после брендов» издавалась на русском языке. Дальше Робертс цитирует профессора неврологии Дональда Кальне. «Разница между эмоциями и мышлением – заключается в том, что эмоции побуждают к действиям, тогда как мышление – к умозаключениям. Эта мысль имеет прямо-таки гигантское значение для бизнеса. Люди включаются в действие, когда включаются эмоции. Какие ощущения вы испытываете, щеголяя с новеньким айпадом, а закупаясь в супермаркете Whole Foods, а разгуливая в желтом браслете «Лайфстронг» от Лэнса Армстронга. А что вы почувствуете, если придете в свой любимый ресторан, а там встретят вас так, будто вы Диди, Мадонна или Билл Клинтон? Думаю, вы уже поняли, о чем я. Люди предпочитают, чтобы о них заботились, ценили и любили их. Они идут тратить деньги туда, где смогут почувствовать все это. Казалось бы, идея на поверхности, однако чаще всего предприниматели ее не понимают. Смелые утверждения, в которое я свято верю. Бизнес во многом держится на любви. Подумайте, не спешите. Любите своих клиентов, и вас ждет успех. Делайте свою работу с любовью и получите признание. Продавайте товар с любовью и завоюйте рынок. Если вам удалось вызвать симпатию, но не более, вы легко можете потерять клиентов, когда конкуренты предложат тот же товар или услугу дешевле. Почему? Да потому что вам не удалось покорить их сердца. Но если вы обращаетесь с клиентами так, что это трогает их до глубины души, Они полюбят вас и никуда не уйдут. Вы станете своего рода членом семьи, неотъемлемой частью их жизни. Они будут хранить вам верность и расскажут о вас своим друзьям и родным и поддержат вас в трудные времена. Поэтому я верен Starbucks. Я люблю это заведение. Если хотите найти меня, я в дальнем тихом углу Смакую большой лато с блаженной улыбкой и радостью в сердце, а главное — с любовью. Совет 19. Научитесь говорить «нет». Каждый раз, когда вы соглашаетесь на что-то, без чего могли бы обойтись, вы отказываетесь от чего-то важного. Безотказный человек никогда не создаст ничего великого. Крайне важно — даже необходимо научиться говорить нет. Скажите нет подруге, которая предлагает встретиться за кофе и посплетничать. Скажите нет коллеге, который пытается заразить вас своим цинизмом и неприятием. Скажите нет члену семьи, который высмеивает ваши мечты и пытается разрушить вашу уверенность в себе. Скажите нет общественной нагрузке, которая не дает вам заниматься делом вашей жизни. Человек не может угодить всем и во всем. Большинство из нас понимают это. Определите свои приоритеты. определите свои цели. Определите, что нужно сделать в ближайшие недели, месяцы, годы, чтобы ваша жизнь сложилась наилучшим образом. А потом скажите «нет» всему остальному. Разумеется, кому-то из ваших знакомых это не понравится. Но что для вас важнее – одобрение окружающих или ваша правда и ваши мечты? Совет 20. Сожгите мосты. Вот вам пища для размышлений. Величайшие достижения часто совершаются, когда человеку некуда отступать. В безвыходных обстоятельствах становится ясно, на что вы на самом деле способны. В вас просыпаются скрытые резервы. Остановитесь и подумайте минуту. Благополучные периоды в жизни не делают вас сильнее. Напротив, когда все хорошо, мы становимся вялыми, самодовольными, медлительными. Будете плыть по течению, придерживаясь безопасных берегов, никогда не вырастите над собой. Конечно, людям свойственно выбирать путь наименьшего сопротивления. Это так естественно. И я прекрасно понимаю, как вам не хочется лишний раз мучиться, стараясь прыгнуть выше головы. А вот Махатма Ганди, Билл Гейтс, Опра Уинфри, Мать Тереза, Альберт Швейцер, Энди Гроув и Томас Эдисон с этим бы не согласились. И слава Богу! На меня произвел глубочайшее впечатление эпизод из жизни завоевателя Эрнана Кортеса. Он высадился со своей армией на побережье Мексики в 1519 году, решил завоевать эту землю и присоединить ее к Испании. Он понимал, что дело ему предстоит нелегкое. Противник будет ожесточенно сопротивляться, солдат будут косить болезни. Воды, пищи и прочих ресурсов мало. И вот когда его армия уже вступила вглубь страны навстречу битвам, Кортес отправил одного из своих лейтенантов назад к месту высадки с единственным приказом «Сожгите все наши корабли». «Каков, а?» «Насколько полно вы будете выкладываться в работе и в жизни вообще, если вам некуда отступать?» Каких высот вы сможете достигнуть, как смело будете рисковать, как усердно трудиться и как ярко жить, зная, что все корабли и мосты сожжены. Огромное давление превращает графит в алмазы. Безвыходные обстоятельства превращают заурядных людей в великих.